пришель он пришельцу рознь, — сказал Ложкин. — А ведь проще и простого, — сказал Удалов, глядя на печального вузца, который скорчился на стуле, поджал ножки и являл собой прискорбное зрелище ребенка, потерявшего маму в центральном универмаге города Москвы. — Я тебе, Ложкин, сейчас в два счета докажу твою неправоту. Хочешь? — но докажи. — Тогда представь себе, что я царь. Иван Грозный, еще чего не хватало? А ты представь, не спротивляйся. А Грубин, допустим, его друг, Малюта Скуратов. И что? А ты, Николай Ложкин, который сел в машину Жигули и по непристойному стечению обстоятельств сбился с пути и вместо Вологды попал к Ивану Грозному в его загородный дворец. — Так нет же у же жигулей, ты ж знаешь, — сопротивлялся Ложкин. — Зачем такие передержки? — Это мысльный эксперимент, — наставил Удалов. — Неужели у тебя вовсе нет воображения? — Ну, ладно, — сдался Ложкин. — А дальше что? — А дальше я тебя попрошу рассказать, как вы живете в двадцатом веке и какие у вас технические достижения. А ну-ка, расскажи. — О чем? — О чем? — Ну, хотя бы о том, как мне, Ивану Грозному, построить такую шкарету как у тебя. — Это ж гури, что ли? — Ну, хотя что-нибудь попроще, мотоцикл. — Это просто, — сказал Ложкин. — Вот, перед тобой машина, скопируй и поезжай. — А чего копировать-то? — Я принципа не понимаю. — Так, сперва нужен бензин, — сказал Ложкин. Он хотел доказать друзьям, что пришелец в ВУЗ, недоразумение — а потом старался все объяснить доступно. — Ты заливаешь бензин в бак? — Погоди, — сказал Корнелий Иванович Грозный, поглаживая несуществующую бороду. — А что такое бензин? — Бензин? — Нефть знаешь? — Знаю. — Очисти ее? — От чего? — Как от чего? — От мазота. — Не понимаю. — Щеткой мне их, что ли, чистить? — «Ну, для этого специальная промышленность есть!» Тут Ложкин осёкся. «А ты продолжай!» — улыбнулся царь. «Расскажи мне об этой промышленности, из отношения индустрию опиши!» «Ну, ладно!» — сказал тогда Ложкин, который не любил сдаваться на милость царей. «Я тебе тебя лучше паровоз объясню!» «Ну, как?» — спросил Удалов у малюты Скуратова. — Послушаем про паровоз. — Давай, — согласился придворный фаворит. — Только, ежели не объяснит, придется его казнить. — Так, паровоз движется по принципу сжимания и сжимания пара, — сказал Лошкин. — Там поршень ходит, и а то крутится колеса. — Ох, как интересно, — сказал царь. — И где ж этот поршень ходит? — Как где? А разумеется, сказал Ложки. Там вода кипит. Слушай, сказал Малют Скуратов. Может его сразу казнить? А то время за даром тратим. Ложкин молчал. Вошёл Мишутин. "Не пойдет, — сказал он. "Точно тебе говорю, не пойдет твоя машина, вызывай аварийку". "Не может быть", воскликнул космический гость. "Не губите меня. Может быть, вы пригласите специалистов из вашей столицы?" — Нет, — сказал Мишутин уверенно, — у нас гравитонов не производят, это точно, — Ложкин сказал. — Так, в паровозе два поршня, пар на них по очереди давит, бы тебя уж казнили, — объяснил ему Грубин. — Так что не беспокойся, не будет у Ивана Грозного своего личного паровоза. Решили заплакал. Не мог смириться с тем, что превратился в Робинзона Круза, окруженного многочисленными пятницами. Пошел мокрый снег и быстро покрыл густым слоем розовый космический корабль. С тех пор прошло уж четыре месяца. Пришельц в уст, пока суд да дело, устроился с щитоводом к удалову в контору, освоил русский язык, С обязанностями справляется сносно. Правда, звезд с неба не хватает. Хотел бы он по наущению Грубина уехать в Вологду, поступить там в цирк лилипутом,